И единственным звуком в ночном городе был звук ветра. Если бы рядом были таверны, то можно было бы услышать шум оттуда, но их в центре города не было. Уличные фонари, содержавшие заклинания света, тускло светились и едва отгоняли тьму. Если бы половинка луны, висевшая в небесах, скрылась за облаками, темнота бы окутала всё, кроме этих фонарей. Нарнов в 8:00 Гаурии я пробежали по тёмным улицам и приблизились к строению, которое мы обнаружили днём. Конечно же, мы учитывали, что нас могут заметить. Так что мы надели чёрные маски и тюрбаны, чтобы скрыть наши лица, а также тёмная одежда. Строение, на которое мы нацелились, охранялось днём надёжнее всех. Само здание на первый взгляд напоминало храм, но высокая стена, окружавшая его, и охрана всею ещё стоявшая у ворот, говорили, что это не так. Мы выбрали именно это здание, так как у него была самая строгая охрана. Если бы мы выбрали цель со слабой охраной, то легко бы проникли внутрь, но скорее всего не нашли бы никаких доказательств. Левитация. Я тихо сотворила заклинание и взлетела в воздух с Гаури. «Вау, а тут полно стражей, да?» Сказал он, тихо цепляясь за мою шею. Так мы могли рассмотреть всё сверху. На огороженной стенами территории стояло здание с куполообразной крышей. С какой стороны ни посмотри, оно выглядело как храм. Вокруг него росли маленькие деревья, но в тенях деревьев и каменных колонн сада стояла стража. «Алина, из-за всей этой стражи, если приземлимся в неправильном месте...» То она с Магдавенно заметит. Согласна. Значит, нам просто не нужно приземляться в неправильном месте. Подлетем поближе, так что тихо. Я контролировала заклинание до тех пор, пока мы не оказались прямо над зданием, а затем мы медленно приземлились почти в центре купола. Не забывай об охране, мы старались не попадаться им на глаза. Мы планировали подняться выше, использовали левитацию, а затем пройти через крышу. Таким образом, мы скорее всего остались бы незамеченными. Я вытащила из своего рюкзака тонкую верёвку, привязала её к мраморной статуе на вершине купола и спустилась вниз по крыше. Я использовала простенькое заклинание, чтобы укрепить верёвку. Она выглядела тонкой, но была достаточно крепкой, чтобы удержать маленького дракона. После того, как я добралась до края крыши и проверила, что охранники нас не видят, я уставилась вниз, и стала наблюдать. Оглядевшись по сторонам, я заметила неподалёку маленькую дверь. По просигналу взглядом Гаурии я взяла верёвку в одну руку, Я передвинула лист так, что оказалась прямо над дверью. Выяснила схема патрулирования охраны по близости. Хорошо, сейчас. Я выбрала подходящий момент и спрыгнула на землю, чтобы проверить замок на двери. Это был необычный замок. Возможно, это замок заклинания. Прошептав слова, я направила указательный палец на дверную ручку. Откройся. Я использовала заклинание, которое недавно выучила. Со слабым скрипом дверь открылась. Я взглядом дала знак Гаури, и он тоже спрыгнул с крыши. Мы вдвоём прошли через дверь и вошли в здание. «Темно!» — пробормотала я так, чтобы смог услышать только Гаури. Снаружи, даже когда луна была скрыта облаками, у нас был ещё слабый свет звёзд. Но внутри не было ни единой лампы. Тьма была, хоть глаз выколи. Но, судя по потокам воздуха, я могла сказать, что мы были в весьма большом зале. Присутствие других людей, кроме Гаури, я не чувствовала. «Это какой-то храм?» Гаврит, ты можешь видеть в такой темноте? Ну, немного. Это верно, у парня было невероятное острое зрение. Пока мы говорили, мои глаза медленно тоже привыкли к темноте. Кажется, минимальное количество света луны или звёзд просачивалось через застеклённый витражным стеклом участок крыши. Первое, что я увидела, это то, что комната была довольно большой, как я и представляла, с бесчисленными регулярно расположенными рядами теней на полу. Это просто лавки. сказал Гаури, указав на ближайшие тени. Когда я приблизилась и коснулась одной из них, то убедилась, что это действительно были бесчисленные ряды деревянных лавок, как в обычной церкви. Мы тихо бродили по этому зданию, но единственным выводом, который мы сумели сделать, было то, что это место абсолютно ничем не отличалось от обычной церкви. «Так это просто обычная церковь. Это часть. Но они в конце концов построили вокруг неё стену и держат дюжину охранников на готове, ещё и замок заклинания на двери». Если бы это действительно была обычная церковь, ты думаешь, была бы здесь такая охрана? Если кто-то очень нервничает, то да. Так не бывает. Сколько потом им стоит нанять охрану? Тогда что же это всё означает? Ну, настоящая база, возможно, в подвале или где-то ещё. Если бы кто-нибудь вошёл, то он мог бы увидеть лишь обычную церковь. И даже если кто-то догадался бы, что церковь лишь маскировка, невозможно найти спрятанную дверь или переключатель в таком большом здании. Например, ножка или подлокотник одной из лавок в каком-нибудь из этих рядов могла быть переключателем. Если бы тут было светлее и у нас было бы больше времени, мы могли бы поискать её, но в текущей ситуации найти что-либо было невозможно. Вот такие у меня были соображения. А? Гаури внезапно схватил меня за руку и дёрнул в сторону. В тот же момент вжик! Внезапная вспышка света, и двани коснулись моей головы. Она пронеслась сквозь тьму и врезалась в пол. Какая осторожная мышка. Я услышал исходивший откуда-то низкий мужской голос. «Ты тоже весьма хорош. Я вообще не почувствовал твоего присутствия». Пока Гаори говорил, я проследила за его взглядом и в слабом свете луны, струящемся сквозь витраж, увидела размытую тень. А в воздухе парил человек. Вот что я подумала в тот момент. Тень упала вниз и растворилась во тьме. «Он идёт!» «Я знаю!» Гаори и я обнажили мечи и приготовились. В тот же момент я заметила какое-то движение краем глаза. «Ша!» Я мгновенно загнулась, и тут же что-то пронеслось мимо меня. Наверное, он метнул нож или что-то ещё. Ситуация была для нас очень невыгодной. Врак кажется без проблем видел в темноте, я же была в гораздо менее выгодных условиях. В таком случае я начала произносить слова заклинания. Свет. Оменьшив его яркость, я запустила магический свет над головой. Наши глаза привыкли к темноте, так что даже этого было более чем достаточно для этого места. О нашем вторжении уже знали Так что не использовать свет было бессмысленно. А так я могла расширить своё поле зрения, следить за выходками противника. В свете блестящего шара я увидела бесконечные ряды деревянных лавок и белые стены, а затем одинокий чёрный силуэт. Он был мне знаком. Не его лицо, но одежда. За исключением глаз, его лицо и все его тело были закутаны в чёрное. Он выглядел как типичный ассасин, но его аура была другая. Ранее в городе Безельде Гаури и я противостояли неизвестной группе в связи с кое-каким мечом. Те люди были полностью закутаны в чёрное, как и этот. Но сейчас было не время, чтобы разбираться с личностью нашего противника. Нам нужно было как-то вырваться отсюда. Уходим. Когда человек в чёрном пригнулся и прикрыл глаза, я повернулась к нему спиной и бросилась к двери, через которую мы пришли. Вы не уйдете. Вместе с голосом из тени из-за скамейки возникла другая чёрная фигура, перекрыв нам путь. Ещё один. Фигура, стоявшая перед нами, запустила в нас нож. Так. Выкрикнул Гаури и выступил вперёд, взмахнув мечом. Одним ударом Гаури отразил нож, который летел в нас. Поняв, что метание ножей ни к чему не приводит, наш противник вытащил меч с бедра. Но он забыл обо мне. Сократив дистанцию... «Дам брас!» Я высвободил своё заклинание, подойдя в упор, но... Бум! Атака, которая должна была убить его, была отбита. Фигура в чёрном сделала это одной левой рукой. Это безумие! Прямое попадание этого заклинания могло разнести стену. Не стоило говорить, что бы могло случиться, угодя оно в руку, не было никаких следов защитного заклинания. «Ха!» — выкрикнул Гаури, прерывая мою растерянность. Он устроил хорошее представление. Мечи Гаури и человека в чёрном сталкивались, высекая искры. В тот же момент я почувствовала за спиной жажду крови. Мне даже не нужно было поворачиваться. Парень, что прикрыл глаза от света, восстановился и был готов сразиться со мной. Но если он собирался метнуть что-нибудь, я бы уклонилась, то он мог бы попасть в Гаури. В таком случае вот так. Я оттолкнулась от пола изо всех сил и выпрыгнула из-за спины Гаури. Чо! Мечи Гаури и фигуры в чёрном сцепились. Когда я внезапно устремилась на них, они оба потеряли равновесие, и мы втроём покатились по полу. В тот же момент я почувствовала, как что-то пролетело у меня над головой. Да, увернулась. Лена, это опасно. Жало бы потом Я, встала и схватив Гаури за руку, бросилась к двери, через которую мы вошли. Снаружи нас ждала тьма ночи. И группа солдат, которые собрались перед дверью. Сначала мне показалось, что будет трудно пробиться через них. Но они все собрались на земле. Небо было абсолютно пустым. «Рэйвинг!» Держа Гаури за руку, я использовал заклинания для скоростного полёта и взмыло в ночное небо. Мы пролетели над головами у стражников, миновали стену и продолжили двигаться дальше. Эй, Лина, выкрикнул Гаури спустя некоторое время. Мы уже были довольно далеко от храма. Что? Ты же не думаешь о том, чтобы вернуться на потайной двор. Нам некуда больше идти, не так ли? Погоди секунду. Эти ребята приближаются. Чего? Выкрикнула я и быстро оглянулась, но из-за темноты и дрожащего воздушного барьера вокруг нас я не смогла ничего увидеть. Если подумать, то мы летели над крышами домов, используя усиленный рейвинг. Никто не был способен угнаться за нами. Обычно Это правда, Гаури. Ошибки быть не может. Я не всё вижу, но я чувствую присутствие двух человек, движущихся за нами. Если Гаури что-то ощущает, настолько уверенно благодаря его звериным инстинктам, то скорее всего, так и есть. Он чувствовал двоих, так что это должны были быть те два парня, что атаковали нас внутри здания. Если это так, то мы совершенно точно не могли вернуться на постоялый двор. Сменив направление полёта, я снизила нашу высоту, и мы приземлились в области, где застройка была относительно плотной. Вокруг нас была только тишина и темнота. Преследователя не было видно, однако ночь лишь притворялась спокойной. Что-то определённо держало меня в напряжении. Что-то было. Здесь что-то пряталось в ночи. Алина! Вжик! Одновременно с криком Гаури я услышала свист рассекаемого воздуха позади меня. Я немедленно загнулась, и что-то маленькое пролетело вблизи меня, задев мою маску. Метательный нож? Я! Отступая, глодовая Сья смогла увидеть одинокую фигуру, нырнувшую в тьму. Осторожно моя порванная маска опустилась на землю, открыв моё лицо лунному свету. О! Видя в моё лицо, человек в чёрном тихо охнул. Я так и знала, что тут кто-то был. Мои пришли только что обойти уничтожить вторгшихся. И раздался голос позади меня. Я оглянулась через плечо и увидела фигуру, возникшую из тени здания. В ловушке. Гаури, прорываемся с помощью твоего меча. Обегаем, прошептала я ему, когда мы встали с пены экспине. Мы не будем сражаться? Мы могли бы, но я не хочу вызывать переполох. Давай. Был, конечно, вариант, что я бы запустила отвлекающее заклинание, и мы бы выбрались, использовав неразбериху, но если бы всё пошло не так, как надо, то на нас бы повесили всех собак. Я не знаю, что ты там задумала, но я понял. Пошли. С этими словами он рднулся к противнику перед днём. Я последовала за ним по пятам. Гоури и человек в чёрном одновременно подняли свои мечи. Звяк. Два клинка, столкнувшись, высекли яркие искры, рассыпавшиеся во тьме ночи. Гоури позволил своему мечу скользнуть в сторону, как будто пытаясь удержать меч противника на расстоянии. И одновременно с этим он проскользнул мимо человека в чёрном и побежал. После мгновенного замешательства человека в чёрном, не знавшего последовать ли за ним или атаковать меня, когда я пробегал мимо него, он направил меч в мою сторону. Но Райвинг Воздушный барьер моего заклинания, возникший рядом с ним, отшвырнул и человека в чёрном, и его меч, сверкнувший в лунном свёте. Я убрала заклинание, когда приблизилась Гаури, и мы побежали вместе, а я начала творить следующее. Мы неслись по улицам, проскакивали через переулки и постоянно сворачивали на боковые улицы. Если бы мы имели неосторожность просто бежать вперед сломя голову, они бы могли чем-нибудь в нас швырнуть. К тому же, если постоянно менять направление, то нашим врагам будет труднее нас заметить». «Ну, эти ребята были способны преследовать нас, когда я использовала усиленный рейвинг. Но я не думала, что они могли бы догнать нас, пока мы петляем по улицам». Набегу я заметила узкий переулок, а жестом сказала Гауре идти вперед меня. «Когда мы вбежали туда, две чёрные тени возникли позади нас. Они, скорее всего, собирались использовать свои метательные ножи. Если они до нас и тут добрались, то мы, похоже, не могли от них убежать. Но...» «Дим Вент!» Двое остановились у входа в переулок, чтобы метнуть ножи. И в этот момент я призвала усиленное воздушное заклинание. Вжох! Порыв ветра, который я создала в переулке, превратился в ураган и сдул людей в чёрном. «Да! А теперь побежали, пока у нас есть шанс!» Я пихнула Гаури в спину и набрала скорость. Даже хотя я отбросила наших врагов, они, скорее всего, вскоре снова последовали бы за нами. Мы не могли мяшкать. Наконец Гаури и я выбежали из переулка и... Ох! На мгновение я остановилась из-за стонала... Перед нашими глазами куда ни глянь, простиралась стена. Так, а, именно так. Это была одна из стен, которые делили город на районы. Мы не могли повернуть назад, но если бы мы побежали вдоль стены, то нам почти негде было бы спрятаться. Значит, нам оставалось только перебраться через стену. Я быстро сотворила заклинание. "Алина!" Прежде чем я смогла его завершить, Гаури воскликнула, толкнула меня в сторону. Вшух! Вздул ветер. Я не могла увидеть, что это было. Но что-то вылетело из переулка и врезалось в стену прямо передо мной. Возможно, это был сжатый заклинанием в воздух. Почти сразу же после этого появились две тени. «Они уже нас догнали? Нас двое и их двое. Мы снова сошлись в бою». «Не думаю, что вы сможете убежать», — произнес один из людей в чёрном. Его голос звучал безразлично, без какой-либо нотки триумфа. «Мы определённо не были в ситуации, когда мы могли бы выбрать бегство вместо битвы, и кроме всего прочего, наша позиция к этому не располагала». Нам действительно ничего не оставалось, кроме как драться, так я думала. Сейчас полночь. Вы нарушаете покой. Я услышала голос, доносившийся со стены. Все подняли головы вверх к неожиданному голосу. На стене, на фоне ночного неба, испечрённого звёздами, стояла одинокая тень. Судя по его голосу, это был мужчина, но его лицо было скрыто маской. Он, кажется, не был другом этих двоих в чёрном, но всё равно выглядел подозрительно. Что? «Чёрт, ты кто такой? Я сказал, что вы устраиваете переполох посреди ночи. Это проблема!» Спокойно ответил неизвестный человеку в чёрном, который спросил у его личности. «Ты с этими людьми? Нет никаких причин так полагать. Тогда несуй нос куда не надо. Мы здесь только чтобы арестовать этих злодеев, которые проникли на нашу базу!» Пока человек в чёрном разговаривал с новоприбывшим, он всё распалялся и начал говорить раздражённым тоном без остановки «Поих». Неизвестный же, наоборот, лишь посмеивался. «Злодеи! А по мне вы двое на злодеев, похоже, ещё больше, вам так не кажется? Хотя, полагаю, не мне рассуждать о чужом виде, но, судя по вашему виду, к властям вы не принадлежите так, что арестовать никого не можете!» Люди в чёрном некоторое время молчали. Один из них внезапно взмахнул правой рукой, рука человека в маске смазалась в движении, и в следующий момент он держал небольшой нож. «Что?» — изумлённо воскликнул человек в чёрном. Наверное, он устал от этого парня, и метнул нож, но парень в маске поймал его. Но поймать нож, который метнули в вас да ещё ночью в темноте, кажется, этот неизвестный был не просто каким-то чудаком. Понятно. Таков, значит, ваш ответ. Человек в маске отбросил нож. Так едва-то вы двое тут настоящий злодей. В таком случае не могу закрыть на это глаза. Но если мы тут устроим побоище, будет ещё больше переполох. И слухи пойдут и по другим городам. Хотя лично для меня это не особая проблема. Кх. Люди в чёрном не знали, что ответить человеку в маске, но они очевидно разозлились. "Ну, значит, начнём!" Сказав это, неизвестный начал творить заклинание. "Отступаем!" Вымолвив лишь одно слово, трое людей в чёрном отпрыгнули далеко назад и растворились в переулке, из которого пришли. "Что за? Эти ребята вот так просто ушли?" "Я полагаю, да." "Погоди!" Проводив взглядом людей в чёрном, я повернулась к стене. Человек в Москве уже и сейчас